Ренка талантливая. Если бы она была графомана, написала бы много, а так два раза в день по столовой ложке. У нее усидчивости нет. И у Карлика нет усидчивости. Но он в Москве, ему легче. И Иська тоже великий поэт, зараза. Эдик сгурил. Ему 48 Он все, Эдик, и в котельной, откуда недавно уволился, и дома. И Ленкины друзья его называют дядя Эдик. А что? Сам виноват. Ну, ничего Враг будет разбит. Победа будет за нами. Роман продвигался быстро. Во-первых, об оккупированной Одессе еще никто не писал. А во-вторых, Эдик, и только он знает такой Ой, надо ехать к Вовке просить пишущую машинку ловк машинку даст, но долго и весело будет говорить, что пить вредно. И к врачу надо сходить, и курить надо меньше. Вот я, — скажет он, — придурок. Все пишут. Дегенераты. Ему-то зачем? Детей нет, и пенсии полковничи. Лежал бы на пляже целыми днями. Нет. Сейчас полежит, свернет аккуратно подстилку. Покажет пальцем высокое солнце. «Режим!» Если б Эдик мог, он целыми бы днями торчал на море, так не доберешься. Карлик говорит, собирай бутылки, это такие бабки и у моря, что он понимает. Там же мафия бутылкой по голове и под скалу. Ходит там один доцент университета, бывший, у него все схвачено. Когда-то у Эдика была лодка на Бугазе. Баркас или Филюга — Нет, все-таки филюга. Стационарный мотор от ЗИСовского автобуса. 12 узлов, так. Шесть человек на одном борту, а она едва накринится. Напарник, правда. Все нравят быть шкиперами. И приводил, приводил своих кугутов с самогоном, а море пьяных не любит. Куда что девалась? Рыба ушла. Рыба ушла. Скумбрии лет пятнадцать уж нет у берегов. Пропал Луфарь, комбалу бычка сожрала экология. Мидии, даже мидии кушать нельзя, Ж гроб сплошной стронцей. Одна ставридка плавает для дачников, мелкой как тюлька. Продал свою половину лодки, Деньги растаяли, ленток курточку купили. Эдик глянул в угол. «Странное дело. Рот болит, а посуды кот наплакал. Вовка. Вовка машинку даст. Опроси у него мелочь с понтом на трамвай, даст талончики. Удобно, правда? Умник. Валя оставил на сигарет Правильно, так сигареты нужны. Надо посмотреть тех штанах, но на них спит кошка. Жалко стряхивать». Раздался звонок, залаял шарик. На пороге стоял Парусенко. «А, папуас!» — поздоровался Эдик. «Проходи!» Парусенко тяжело прошел в кухню, сел на Киевеле. Он был в сером костюме, нейлоновая рубашка и темный галстук надежно крепили шею. «Не жарко?» — спросил Эдик. «Где взял гудок?» Он потрогал галстук. «Отстань!» — отмахнулся Парусенко. «Ню-м!» — вопрошал Эдик. Парусенко закатил глаза, сделал трагический жест. «Что о Это был что-то вроде пароля, игра такая, изображающая диалог старых евреев. Парусенко извинился, что ничего не принёс. Его две недели не было в Одессе, он не знал, дома ли, Эдик. Телефон давно пора иметь. «А где ж я должен быть, если не Киевели?» — усмехнулся Эдик. «Так «Ты идёшь, посуду обмен схвати — Прекрати, — сказал Парусенко и вышел. — Вот тоже Паруселла. Геодезист занюханный, а ходит всегда при пакете. Врет напропалую. Но одессит, ничего не скажешь, хоть пацаныще. Сколько ему? — 32 два, тридцать три. Кажется, младшая карлика на год. Торчит в баре в красном. Со всеми знаком. Брешет девочкам, что писатель. Но, слава богу, не пишет. Интересно, что он возьмет? На первой станции вчера был три семерки, но он туда далеко не пойдет. А здесь, на массиве... «Папа!» — окрикнула Ленка из комнаты. «Кто там приходил? Какая тебе разница?» «Но Парусенко пошел за сигаретами, сейчас вернется».